Глава двадцать п е р в Забавная штука — страх. У него столько видов и оттенков, что поневоле запутаешься, а когда хоть чуть-чуть разберешься, поймешь, что нет на свете человека, которого с полным на то основанием можно было бы назвать трусливым или бесстрашным. Я всю жизнь считал себя отчаянным трусом, потому что тупо боялся жить, только смотрел, будто сквозь стекло, как жили мои одноклассники. Но мое мнение о себе начало потихоньку меняться в тот день, когда я услышал крик сестры из объятой пламенем квартиры и бросился внутрь, а не вниз по лестнице. н а ц с а была отважной настолько, что спокойно бросила вызов целому ордену убийц, даже двум, и в конечном итоге таки победила. Пусть и не без нюансов. Она и против целой армии встала бы, о д н а глазом не моргнув. Но когда в небе грохотал гром и сверкали молнии, она превращалась в дрожащий комок ужаса. А Вэлла не боялась практически ничего. Она сумела пойти против отца, спокойно плюнула на выгодную помолвку, связала свою высокородную жизнь с такими антисоциальными элементами, как я и нация. Ей не было страшно даже расстаться с жизнью, но призрак — это было для нее чересчур. Явно не о таком приключении она мечтала. «Бежим!» — шептала она посиневшими губами. «Бежим! Скорее бежим! Морта Гарнаци! Почему мы не бежим?» Сама она бежать вряд ли бы смогла. У нее подкашивались ноги, и я ее практически держал на руках. А призрак медленно летел к нам по коридору. Из всей нечисти, что мне встречалось в этом мире, призрак был худшим вариантом. Зомби — тех можно было хотя бы рубить, пусть даже и бестолку. Лягушек можно было хоть голыми руками убивать. Но что делать с этой бесплотной фигурой? Технически я могу сменить языковую базу и огорошить Миккиаре с молитвой «Отче наш» или перекрестить ее. Но вряд ли наш христианский бог подрабатывает на чужих локациях. С другой стороны, если уж огонь пролез в наш мир, то почему бы и не нанести ответный визит? Разик-то можно? Ну, пожалуйста. Я поднял руку и сотворил крестное знамение. ошибка Призываемая сила «Бог» не обнаружена. Произвожу анализ ситуации. Анализ окончен. Требуется защита от существа пятой стихии. Защита не найдена. Необходимо увеличить средний ранг до 15, чтобы открыть пятую стихию. Хреновенько. Думать о том, что такое пятая стихия, я решил когда-нибудь потом. А сейчас нужно было защищать свое. Я оторвал от себя а в е л у спрятал ее за спину и призвал рыцарский меч. На руке вспыхнула печать огня, а в следующий миг меч загорелся, разгоняя сгустившийся мрак. Я шагнул вперед. Нация стояла со мной плечом к плечу, держа свой обычный меч. Микеарис остановилась. Мне показалось, что она смотрит на мой пылающий меч, к о т о р о м в этот миг спорили меж д у собой две стихии — огня и земли. «Давайте просто убежим», — продолжала лепетать у меня за спиной Авелла. Она могла бы попытаться убежать одна, но не хотела оставлять нас, трясясь от ужаса и понятия не имея, что делать. «Что тебе нужно?» — спросила нация. Ее напряжение я ощущал, как свое собственное, но голос звучал ровно и твердо, под стать лезвию меча, который она держала перед собой. Голова призрака дернулась. Микки Арису ставилась на нации, и я только сейчас заметил, что глаза у нее пустые, молочно-белые, без зрачков. «Поздно». От ее шепота поднялся холодный ветер. Он всколыхнул мне волосы. Дрогнуло пламя на клинке. н а ц с а с трудом проглотив комок в горле, предприняла еще одну попытку. «Что? Поздно! Что мы должны сделать?» «Окно!» — прошептала Миккиарис, и ветер усилился. «Окно?» — нахмурилась н а ц с а «Разбить окно!» Как будто решившись, она снова полетела вперед, на меня. Я взмахнул мечом. н а ц с а успела ударить первой. Ее клинок прошел насквозь через призрачную плоть. Мой огненный меч как будто во что-то вонзился. Я ощутил крохотное сопротивление, когда он проходил через призрака. «Поздно», — оглушил меня шепот. В ноздри ударил затхлый запах. В глазах потемнело, а по ушам резанул удаляющийся виск насмерть перепуганной Авеллы. Мы летели через лес, проносясь сквозь деревья. Ранняя осенняя ночь сгустилась, меня со всех сторон окутала тьмой. Впереди меня летел светящийся призрак Микеарис. Она держала меня за руку и влекла за собой. И моя рука тоже светилась, даже еще ярче. Как и в том сне, что я видел под утро, страха не было. Только смутное чувство тревоги неприятным грузом повисло в районе живота, и чем дальше мы летели, тем тяжелее оно становилось. «Куда ты меня несешь?» — спросил я, и голос прозвучал так, будто мы спокойно шли рядом, Они летели с головокружительной скоростью. — К огню! — последовал ответ. Прежде чем я успел сообразить, что имеется в виду, путешествие окончилось. м и к е а р и с выволокла меня на ту же заболоченную поляну, что и в прошлый раз. Только теперь здесь было пусто. Ну, почти пусто. Ни жаб, ни лягушек, ни оживших утопленников. Зато посреди болота обнаружился небольшой участок суши. На нем горел костер, а у костра кто-то сидел. Миккиарис опустила меня с противоположной стороны возле самого огня и, понурив голову, отступила во тьму. — Здравствуй, сэр Мортегар. — Давно не виделись, — прозвучал глуховатый голос. Голос был знакомый, но знакомый странно. Он что-то всколыхнул во мне. Возникло такое ощущение, что если я сейчас схвачусь за эту ниточку памяти и начну ее разматывать, то вытащу нечто такое, что лучше бы не доставать. «Кто вы?» — спросил я полушепотом. «Обойди огонь и взгляни». Предложил голос, и в нем притаилась улыбка. Я медленно двинулся по кругу. Костер был большой и пылал жарко. Несмотря на то, что я был магом огня, а в данный момент еще и призраком, близко подойти к нему я не мог. Казалось, еще шаг к огню, и на мне вспыхнет одежда, загорятся волосы. Привык. что стихии, как несмышленные щенята, лижут тебе руки?» Продолжал все тот же голос, и теперь он звучал с насмешкой. «Я сделал последний шаг и остановился, увидев того, кто сидел у костра. «Здравствуйте», — пробормотал я, внезапно почувствовав себя нашкодившим ребенком. но сидящий у костра человек смотрел на меня без осуждения, с улыбкой. «Вспомнил?» — спросил он. «Я вспомнил. Вспомнил ту ночь, когда меня похитила лягушка. Вспомнил, как раскидал этих безмозглых тварей и бросился бежать через лес. Оступился, упал в болото и чуть не умер». Раньше на этом воспоминания обрывались, и будто чей-то голос нашептывал мне, убаюкивая любопытство. «Неважно, как ты выбрался, главное, что ты жив». Теперь огрызок воспоминания подрос. Я вспомнил, как меня схватила чья-то рука, потянула вверх, и я увидел глаза. Вот эти самые глаза. Этого самого старика в древнем л и ш е н н ы м всякого цвета подобия халата. Старик сидел, скрестив ноги прямо на земле, и разглядывал меня снизу вверх. Мне показалось это недопустимым, кощунственным, чтобы он смотрел на меня снизу, и я шлёпнулся на колени. «Вы», — шёпотом произнёс я, не зная, что сказать ещё. «Я, сэр Мортегар». Я, и теперь я останусь в твоей памяти надолго. Я схватился руками за голову, внезапно испугавшись. Он так легко взял и стер мою память, а еще... Ну-ка, ну-ка... Ну да... В ту ночь он заставил меня вспомнить мое настоящее имя, вернул исчезающие воспоминания о сестре и моем мире, а потом... разом все это отменил, стер. Кто же он такой? Уж не бог ли, которого я призывал, чтобы справиться с Мекеарис? Нет, Мортогар, я не бог твоего мира, покачал головой старик. И вообще не бог. Я человек из клана людей. Ты ведь помнишь. И ты состоишь в моем клане. Есть, правда, маленькая загвоздочка. Никакого клана людей на самом деле не существует. Это шутка, которая прижилась, и не более того. Но вы ведь существуете. Я отнял руки от головы. Те, кого так называют, и с и к т я н Гиптиус. Они теперь со мной, кивнул старик. И я ими доволен. Эти дети быстро все поняли. Что поняли? «То, что тебе еще предстоит». «Так вы, им наверное, объяснили?» «Конечно». «А мне?» «А тебе предстоит дойти до всего самому», — улыбнулся старик. «Офигеть! Я тут что, типа самый умный?» «Нет, ум не самая сильная твоя сторона», — разочаровал меня старик. «А что тогда?» — хмыкнул я. Сухонький морщинистый палец протянулся ко мне и ткнул в левую сторону груди. «Ага, — дошло до меня, — ну, допустим. Когда твое сердце поймет истину, ум не сможет ей сопротивляться. А если рассказать истину для твоего ума, то он-то может и поверит, а сердце взбунтуется». «Вы сейчас, прямо как моя мудрость, в день шпарите», — заметил я, постепенно выползая из-под гнета страха и благоговения. «Это такая штуковина в магическом сознании». Я п у т а н о объяснил, как мог, но не вызвал у с т а р е к а даже тени любопытства. Он лишь пожал плечами. «Магическое сознание у каждого свое, и каждый изменяет его под свои потребности». Все то, что оно говорит тебе, уже есть в твоей голове. Все, кроме древа заклинаний, которые приходят с получением печати. Ну, как-то так, я все это и понимал. Ничего нового старик мне не открыл. И вообще пора, по-моему, задаться очевидным вопросом. Почему я здесь? И что за дела с призраком? Она вам подчиняется? Старик погрустнел. Он поднял ветку с земли и потыкал в костер без всякого видимого смысла. «Бедняжка Миккиарис никому не подчиняется», — сказал он. При жизни она подчинялась родителям, но ни к чему хорошему ее это не привело. А теперь она только и может что метаться меж огнями. Не нужно ее бояться. Ее тянет к тебе и твоей магической супруге, потому что в вас живет огонь. И сюда она пришла, потому что я развел костер. Призрак — стихия. Пятая стихия. Что еще за пятая стихия и откуда мой интерфейс про нее знает? Вернее, магическое сознание. Древние маги считали пятой стихией дух. Дух человека, зверя, место, мир. а Для того, чтобы заговорить на одном языке с пятой стихией, нужно сначала примирить в себе четыре других. Не подчинить, Мортогар. Примирить. «Поднять средний ранг до пятнадцати», — вспомнил я сообщение интерфейса. Старик посмотрел на меня с интересом. «Вот как тебе это представилось. Ну что ж, твой дух идет непростыми тропами». Он блуждает в ночном лесу. Но сегодня ты увидел костер в ночи, и как бы темно не было вокруг, твое сердце будет знать, куда идти». «Так зачем я здесь?» — повторил я вопрос. «И что происходит с моим телом? Ох, вы не представляете, что может случиться, если мои жены решат, что я умер». то а в е л л а наверняка покончит с собой, а н а ц с а возьмет меч и пойдет убивать всех без разбора, пока Дирн не закончится. Впрочем, возможно, а в е л л а пойдет вместе с ней. От нее можно чего угодно ожидать. Старик расхохотался, будто я отмочил невесть какую смешную шутку, и легко поднялся на ноги. — Ладно, я не буду отрывать тебя от жизни. Здесь нет ни тебя, ни меня. Час нашей встречи еще не пробил. Тебе еще многое предстоит пройти рука об руку с теми, кого ты выбрал, и кто выбрал тебя. Позволь мне показать лишь малую часть того. Никиарис. Из тьмы прилетел призрак и схватил меня за руку. Старик лишь молча кивнул, и больше я не услышал ни слова от него. Мы с Микиарис понеслись в обратном направлении, но кружным путем. Полет не занял много времени. В темноте мелькнул огонек, и миг спустя мы остановились. Здесь тоже была полянка, но поменьше. И здесь опять было множество лягушек и жаб. У одной жабы в лапе оказался зажат факел. Мой факел. Хотя, конечно, он только отчасти был мой. Собственно, вообще не мой. Спер я его у Искара, Искар украл из дворца Анимуруда. А мой там был только огонь. И этим самым огнем жаба ткнула в бурлящую болотную жижу. Стало темно. Только луна худо-бедно освещала происходящее на полянке. Но я уже сообразил, что, будучи призраком, могу видеть даже во тьме. Что, в общем-то, логично. Призрачное зрение не может быть завязано на преломлении света в хрусталике, палочках и колбочках, ну или какие там приблуды в человеческом глазу напиханы. Факел медленно у т я н у л а в трясину. «Блеск, что тут скажешь? Неужели он там гореть сможет? Что-то сомневаюсь. Погаснет. Да туда ему и дорога, если задуматься». «Поздно», — опять повторила Микеарис. Я не успел спросить, что поздно. Из болота что-то начало подниматься. Сначала мне показалось, что это просто грязевой пузырь. Потом, когда он не лопнул, я передумал и решил, что вижу холм, кочку-переросток. И только когда на этом холме открылись глаза, я перестал думать. Это была голова. Огромная грязная голова, немного напоминающая человеческую, и в ее огромных глазах полыхал огонь. Нет, не так. Огонь. Лягушки взметнули лапы вверх, заквакали, заплясали. На гигантской голове прорезала щель и раскрылась огромная пасть. Раздался не то стон, не то рык, не то крик новорожденного чудовища. Услышав этот невообразимый звук, я отшатнулся, заорал дурным голосом, и поляна исчезла. Все исчезло. Только одинокий шепот еще раз прошелестел в пустоте. Поздно.